«Семнадцать. Тёмные силы. Смешно тебе?» Удивительно позитивный человек с обострённым чувством юмора. «Это вообще-то здорово. Посмеяться я готов, причём почти всегда». «Ну чё, давай!» — продолжает незнакомец. «Шмальни не тогда, раз такой отважный. Вот он я. Давай, открой пальбу посреди города». Он разводит руки выпячивает грудь, как матрос с революционной киноленты. Его спутники одобрительно посмеиваются. Будто есть разница, где ты находишься. Посреди города или в лесу, когда появляется шанс схлопотать кусочек горячего металла в лоб. Или в сердце, да хоть бы в кишки. Судя по голосам какие-то малолетки. А малолетки всегда отмороженные, безбашенные шоколята. А еще... Блин, что за хрень? Говор точно не московский. Теплый, округлый, южный. Надо сказать, Москва 81 не тонет во мраке. Конечно, такого изобилия вывесок и рекламы, как в моем будущем, в ней нет, но и полная тьма ее не окутывает. Темнее, разумеется, сумрачнее, чем в будущем, но звёзды горят, башни Кремля освещены, гостиница Москва тоже освещена. И даже кое-где подсвечены кумачёвые лозунги и портреты дедушки Ленина. Дедушка... Он вообще-то в 53 ушёл. Скоро будем отмечать 111 лет со дня его рождения. Готовимся. Развешиваем лики. Ну, в общем, свет долетает до нашей членовозной парковки. Хотя здесь, конечно, мрачновато. Так что, как на сцене, освещенной сотнями софитов, мы себя не чувствуем. И лица пришельцев оказываются довольно хорошо замаскированными мглой. Зато мало кто из прохожих и проезжих обратит на нас внимание. Тем более стоящие здесь машины служат для нас естественной защитой от посторонних взглядов. Во всем есть свои плюсы. — Давайте-ка, братья, шагайте своей дорогой и считайте, что очень сильно обознались. Нарочито усталым голосом говорю я. — Как обознались? — насмешливо спрашивает главарь этих ночных волчат. — Не пойдет. Придется тебя с нами потолковать. — Ну о чем тут толковать? — И что значит придется? — Придется, — переспрашиваю я. — Серьезно? «Ну ладно, давай потолкуем. Ты подходишь, остальные сваливают. Ты чё такой резкий, бро! Как понос в натуре! Может, на тебя пургеном посыпать?» Они ржут. Я киваю Лёхе. Он, а за ним и Вова делают несколько шагов в сторону стаи и устраивают маленькое фаер-шоу. Они стреляют перед собой, не на поражение, конечно, в асфальт, практически вертикально. Выглядит эффектно. Звуков выстрелов не слышно, но скрытая мощь хлопков, громкие удары по асфальту и искры производят весьма серьезное впечатление. Внушительно выглядит, чего уж. И опасно. Рикошет не слабый. Стая рассыпается, шоколад скакивает, как горошины. Дима в это время подлетает к отрезанному от стаи-выжаку. Пык! В дыхалочку. За ушко да на солнышко. Получи браслетики на запястье. На левое ванклиф, на правое арпелус. Хлоп-хлоп по карманам. Ножичек, костетик. Сплошное хулиганство. Товарищу Суслову наверняка не понравилось бы. Дима закидывает вяло сопротивляющееся тело в Наташкину тачку и забирается следом за ним. Спокойным шагом возвращаются в оба с Лешей. Я сажусь вперед рядом с Аликом. Леха рядом с Наташкой. Хлопают дверцы, и мы спокойно, не привлекая лишнего внимания, отчаливаем. Наташ, сейчас заедем еще в одно место, ладно? Оборачиваюсь я к ней. Она серьезна, но не испугана. Вроде бы. «Поехали на ярмарку», — командуя. «Закрыто же», — усмехается Алик. Он там уже бывал, разведывал местность по наколке ферика Это большая территория с торговыми павильонами между окружной железкой и стадионом Лужники. Павильоны эти от крупных магазинов и универмагов. Нередко в них выбрасывают дефицит, так что при счастливом стечении обстоятельств За один день и в одном месте можно приодеться с ног до головы. Не так, конечно, как в двухсотой секции ГУМа, но тоже ничего. Но сейчас нас интересуют не покупки. Нам нужна огромная асфальтовая площадка за ярмаркой. Там обычно готовятся к экзаменам автолюбители и проводятся репетиции шествий по Красной площади. А по вечерам темно, пусто и страшно. Хоть из гранатомета стреляй, никто не услышит. Идеальное место для душевных и конфиденциальных разговоров. Мы мчим по вечернему городу, налетим по Комсомольскому проспекту, но летим умеренно, правил вроде не нарушаем. Алик-водитель аккуратный. И вдруг сзади раздается сирена и вспыхивают синие космические огни. Звезды дискотек. Жёлтая «Волга» с синим маячком на крыше обгоняет и тормозит перед нами. Алик жмёт на тормоз, Вова сзади тоже. Останавливаемся. Ёлки! Качает головой Алик и лезет во внутренний карман за документами. Я оборачиваюсь назад, смотрю на Наташку. Теперь она выглядит уже не слишком спокойно. Она явно взволнована Ну ещё бы. Три вооружённых чувака, включая меня, и двое во второй машине. Там ещё и заложник. «Блин, ситуация хоть и жизненная, но действительно очень и очень щекотливая, грозящая серьёзными неприятностями. Наташ, всё хорошо, подбадриваю её я. Подбадриваю и знаю, что всё хорошо, но адреналинчик уже поступил, а сердечко тук-тук-тук. Алик опускает стекло, и в машину врывается прохладный влажный весенний воздух напоенные запахами растаявшего снега, земли и будоражащей свежести. «Старший лейтенант Синицын», — представляется инспектор, — «документики предъявить, пожалуйста». «Мы что-то нарушили», — уточняет Алик. «А вы сами не знаете», — отвечает инспектор вопросом. Тук-тук-тук сердечко. «Впервые все-таки такая ситуация. По идее, все нормально должно быть». «Второй автомобиль с вами следует!» — хмурится Летеха, оглядывая Наташкину жигу. «С нами!» — подтверждает Алик и протягивает документы. «И куда вы в столь поздний час направляетесь на двух машинах?» — спрашивает гаишник и берет в руки бумагу. Он внимательно изучает картонную карточку, а потом возвращает все Алику и берет под козырек. «У той машина тоже спецталон?» — спрашивает он. — Тоже лейтенант тоже. Счастливого пути. бинга погони с перестрелками отменяются. Работает, с улыбкой констатировал Алик, когда мы продолжаем движение. Спецталон им не организовал Чурбанов, ругался, сопротивлялся, но я его уломал. С ними пару лет назад был знатный шухер с начальником ГАИ Ноздряковым. Шухер замяли, но тема стала в определенном смысле огнеопасной. Но, как бы то ни было, все устраивается как нельзя лучше, и мы беспрепятственно приезжаем на тонущий во мраке плацдарм. Сидите, говорю я, и, выйдя из тачки, подхожу к жигулям. Открываю дверь и делаю знак. Дима вытаскивает пленника. Посвети, прошу я. Он включает фонарик и освещает лицо. Парняге лет 25 Он злобно щерится, крутит головой, осматривается, но кругом беспросветная тьма и ничего не видать. Особенно, когда луч фонаря бьёт прямо в рожу. Смуглый, с чёрными глазами, чёрными кругами под глазами и чёрными зубами. Вернее, часть зубов золотая, а часть чёрная от табака и чая. Но он высокий и тощий, чем-то напоминает мне каху. Но это не ках, естественно. Ну... — Говорю, я хотел потолковать. Толкуй. — Ты в натуре на весь шарабан контуженный, — качает он головой. — Димыч, дай-ка. Я беру бесшумное оружие, сжимаю рукоятку и представляю ствол к колбу незнакомца. — Времени нет, ты извини. — И так вон сколько потерял, пока с тобой валандался. Так что или говоришь, чего хотел, или уже ничего вообще не говоришь. Никому и никогда. «Давай, кто такой?» «Я Сеня Кабарда», — цедит он. «Привет, тебе привез». «Серьезно? Ну давай, Сеня, раз привез». «Тебе игла из Геленджика привет шлет». «Все?» «Нет». Я жду, когда он продолжит, но он замолкает и ничего больше не говорит. «Значит, все?» — повторяю я и отчелкиваю предохранитель. «Ещё передаёт», — сразу и немного торопливо продолжает он, «что цвет охуел в конец и всё попутал, что он на чужой коровай пасть разъявил, что если он задний ход не врубит, то Игла его на поставит, и тебя тоже. Игла войны не желает, но если вы, лохи залётные, думаете, что можете воров сочинских на четыре кости ставить, они сами вам дураков под кожу напихают. Ещё Игла сказал, что вот в Геленджик даже не совался и цвет своего отозвал, иначе доска вам всем». «Слушай, Дим...» Говорю я, поворачиваясь к Пономарёву: "Как думаешь, если я сейчас вот этому абсосу башку отстрелю нахер, нормальный ответ Игле получится? Доходчиво будет?" Ну, подыгрывает мне Дима: "Так-то да, доходчиво. Может, тогда пулю не тратить?" Я сейчас качан ему отхирачу и всё. Я в Афгане наблатыкался, руку набил там духом только так бошки рубил. Так что теперь вообще не сложно. Не сложно, но эффективно. Возьмёшь голову и пошлёшь игле. Впечатления гарантированы. Может, правда, как бы размышляю я. Скажи Вовану, пусть мясорез подаст. Э, вы чё? Начинает волноваться пленник. Ебанутые в натуре! Мы-то усмехаюсь я. Ну, типа. А ты как башку его повезёшь? Спрашивает Дима. В горшок цветочный закопаю, да и всё. Сверху розочку воткну. Знаешь, как цвести будет? Только повезу не я, ты. Он смеется. Я тоже. Обыденность зла производит, как правило, более сильное впечатление, чем само зло. Да ладно, вы еще, я ж только посланник. Мне-то да пи***й, если вы там не поделили чего. Ты скажи, я на словах передам. На словах? Ну, ладно, почтальон уболтал в натуре. Твоя взяла могу и на словах. Если ещё хоть раз кто-нибудь подвалит, как ты сегодня, жбан сразу нахуй оторву, ясно? Разбираться не буду, сразу наглухо, если игла или кто-то другой, похеру кто, хочет со мной перетереть. Пусть договаривается через Цвета, Ферика или Джимала, а таких, как ты, буду гасить беспощадно, ты меня понял, Сеня Кабарде? Если тебя ещё раз увижу, тебе конец. А по сути вопроса скажи, чтобы сам с цветом решал, а ко мне не лез. Я ваши блатные тёрки на одном месте вертел. Ещё скажи, что я приеду, когда захочу и куда захочу. А если он хоть раз на меня дёрнется, я ему самому, игле, то есть, своими руками тыкву отчекрыжу и горшок цветочный сделаю. Для пущей убедительности я убираю пистолет от его лба и, приблизив к уху, делаю выстрелы вверх. Звук негромкий, но звонкий и ёмкий. Здесь, в полной практически тишине, он звучит очень убедительно. Как мечет джедая. Тоже ведь штука негромкая, но силушку-то. Её не спрячешь короче. Дима снимает наручники и, придав ускорение под зад ногой, отправляет гонца на свет далёких планет. Вдали действительно видны огни. Что он там устроил, цвет этот, что местные из кожи лезут? Надо с Джималом переговорить. Дим, красавчик ты, хлопаю я по плечу Наташкиного охранника. Да ладно, чё, посмеивается он. Я от души как бы. Уркаганов не жалую, так что по приколу даже получилось. Ну ладно, раз по приколу, садись в тачку, я с Натальей переговорю и поедем. Я прошу Наташку выйти из машины. Пройдёмся немного, предлагаю я. Раз уж вечер так сложился, хоть погуляем с тобой. Темно, лбы расшибём, отвечает она. А мы за машинами пойдём. Так и поступаем. Перед нами очень медленно едет Алик, а рядом сбоку Дима. Мы с Наташкой оказываемся не на свету, но при этом видим, куда идти. Я приобнимаю ее за плечи и чуть прижимаю к себе. Наташ, перепугалась сегодня? Ну, пожимает она плечами. Не знаю, нет, наверное. А это кто такие были? Бандиты, уголовные элементы. А, а почему они? Начинает она и замолкает. Наташ, мы с тобой об этом не говорили подробно, только как-то вскользь, а надо было. «Как ты думаешь, чем я занимаюсь?» «Ты...» — она подвисает. «Ты работаешь в ЦК ВолкСМ, занимаешься созданием молодежно-военно-патриотической организации...» «Молодец, усмехаюсь я». «Точно, но это официальная сторона моей жизни. Ведь ты же знаешь и про другие дела, да?» «Да», — отвечает она со вздохом. «Ты руководишь казино?» «А ты в курсе, что это незаконно?» «Блин, Егор, в курсе, конечно». Ты не забыл, я тебе отчетную форму делала. Не забыл, усмехаюсь я и целую ее в висок. А ты понимаешь, что у меня и другие незаконные дела имеются? Ну, да. И тебя это не смущает? Ты все равно идешь за меня замуж? Нет, не смущает. Как так? Она пожимает плечиками. То есть получается же, что я преступник? Нет, мотает она головой. «С тобой рядом такие хорошие люди, и они что, тоже преступники?» «Ну да», — подтверждаю — «разумеется». «Представляешь, с высоких трибун говорят о скорой победе коммунистического труда, а сами тянут бабки на карман, толкают страну в пропасть, лицемеры. Мы идем какое-то время молча». «Наверное», — задумчиво говорит Наташка через некоторое время, В этой системе, где говорят о коммунистическом труде, что-то не так. Возможно, что-то испортилось, раз лучшие люди страны начинают строить свою собственную систему. Думаю, дело в этом. Ты и строишь систему? Я задумываюсь. Блин, систему, чтобы потом построить систему. Да, Наташ, строю. То есть, получается, ты революционер? «Нет, не совсем. Даже наоборот. Я тот, кто хочет раздавить революцию». «Немного непонятно», — встряхивает она копной волос. «Тебе не холодно?» «Нет». «Хорошо, слушай. Ты простила отца за то, что он с Ларисой Дружкиной спелся». «Ну, как простила? Я... я как вообще могу прощать или не прощать? Это же он так решил сделать». Я просто считаю, что он столько лет с мамой прожил, что мог бы уже остаться ей верным до конца. Но он же еще молодой мужик, он что, должен монахом стать? Так все равно же такой любви у него не будет. Да он ведь до сих пор маму любит, а живет с другой бабой, это как вообще. Вообще, я надеюсь, у них все хорошо, и любовь есть, и дети появятся. Но я ведь не просто так спросил. Учитывая род моих занятий, ты должна понимать, что может разное случиться. «То есть, если меня вдруг завтра не станет...» «Ты что несёшь?» — восклицает она и резко останавливается. «Пойдём, пойдём», — мягко подталкиваю её я. «Никто не знает нашего конца, понимаешь? Вообще никто. И каждый день надо проживать так, будто он последний, будто завтра мы с тобой уже не увидимся. Зачем ты меня пугаешь?» «Я не пугаю». Я знакомлю тебя с правдой жизни. Человек рождается и с первых мгновений идет к смерти. Такова природа вещей. Но сейчас не об этом. Я хочу понять, если вдруг меня не станет, ты что, до конца дней будешь хранить мне верность? Ты же еще девчонка. И что, всю свою дальнейшую жизнь перечеркнешь? Не родишь детей и больше не полюбишь? Прекрати, восклицает она. Что ты говоришь такое? Я уже полюбила, давно и бесповоротно. У некоторых людей это может произойти только один раз в жизни, вот и всё. Я такая. А ты что? Можешь любить снова и снова? Всяких и разных? Нет, моя хорошая, только тебя, царевну-лебедь. Но я-то про другое говорю. Ты же меня понимаешь. Что бы ни случилось, вместе мы будем или нет, живые или мёртвы, мой огонь уже загорелся, всё. И его не потушить. А если даже и потушить, то второй раз не зажечь. Зачем ты задаёшь эти вопросы? Ты хочешь меня предостереть чтобы я одумалась пока не поздно? Чтобы не выходила за тебя? Но вообще-то уже поздно. Я для себя всё решила. Я с тобой, причём навсегда. Да, я знаю, что ты делаешь, но то, что нельзя. Это для меня не секрет. И чтобы ты не сделал, в какую бы ни попал передрягу, я всегда рядом. Даже если ты меня прогонишь, я буду мыслями только с тобой. «А если я тебе изменю?» «Едва не спрашиваю я. Успеваю остановиться в самый последний момент. «А если я буду делать что-то ужасное и отвратительное?» «Ты не можешь, я знаю. Но если даже и так, значит, на то есть причины. А ревность твоя вечная?» «Ну, я же тебе сказала, не буду. Так ты и раньше говорила. «Ну, хватит про это уже!» сердится она. Наташ, но ты же иногда злишься на меня, думаешь, что я что-то не то делаю, сердишься вот. И как это все соединить? Она цокает языком и начинает смеяться. Нет, вы гляньте только, уже и поворчать на него нельзя. Если ты фигню делаешь, как не злиться-то? Ладно, поехали домой. Зачислю тебя в свою команду. Правда? Даже в темноте видно, как загораются ее глаза. Угу. «Наверное». Пока едем, звонит телефон. «Мочанов», — говорит Лёха и протягивает мне трубку. «Добрый вечер. Приветствую я, Ферика». «Егор, здравствуй, дорогой. Мчишься куда-то?» «Да, домой еду». «Хорошо, я с тобой увидеться хочу». «Я тоже хочу, Фархат Шарафович. Есть что рассказать. Любопытное». — Прекрасно. Тогда у меня очень большая просьба. Давай прямо сейчас увидимся. — Сейчас даже не поговорим как следует. Я же только прилетел сегодня. Уже домой еду. Давайте завтра. — Егор, очень нужно. Давай сейчас. Ненадолго. Буквально десять минут и всё. — Я сам подъеду. Переговорим в машине. — Блин, отказывать не хочу. Хрен с ним. — Ясно, что это не на десять минут. Но ладно. «Ну что с вами делать? Знаете же, что не могу вам отказать. Вы через сколько будете?» «Пятнадцать минут, и я у тебя. Спасибо тебе, дорогой, от сердца говорю». Мы подъезжаем к дому. Дима с Вовой провожают Наташку. «Наташ, Марину не пускай сегодня, если припрется, поняла?» «Далась тебе это Марина», — хмурится она. «Ладно, не пущу. Я остаюсь на улице с Аликом и Лехой». Надо завтра связаться с Игорьком и с Цветом. Пора, похоже, Геленджиком плотнее позаниматься. минута через три подъезжает вальяжный Мерин. У нас в доме важных людей много, так что ничего удивительного. Наверное, известный композитор. Однако, оказывается, что не композитор. Задняя дверь открывается, из нее появляется Ферик. Егор, улыбается он, но выглядит немного виновата. Что за хрень? «Егор, извини, я сразу не мог сказать, боялся, вдруг подслушивают». «Что сказать, хмурюсь я?» «Что прошу тебя поговорить со своим знакомым». Разводит он руками. «С каким еще знакомым, Фархад Шарафович? Что за чудеса такие?» «Он очень уважаемый человек, я гарантирую, с ним все в порядке. Пожалуйста, будь добр, поговори, очень прошу, от сердца». Ты меня знаешь, я за кого попало просить не буду. Кто это? Дато Кохитинский. И что за дато такой? Потом все объясню, просто пять минут. Давид Георгиевич? Он почти умаляет, даже руки домиком складывает. Блин, херня какая-то. Хорошо, качаю головой, пусть садится в мою машину. Блин, нет, ее надо проверить сначала. «Нет, так нельзя. Он пожилой человек. Егор, сядь к нему сам». Хорошо, помолчав, отвечаю я. Водитель выходит, в машине остаёмся только он и я. Мои люди стоят рядом. Из подъезда выходит Дима Пономарёв, и я делаю ему знак, чтобы он не уходил. В дежурке уже сидит ночная смена, так что бригадиры собираются идти по домам. Ферик кивает и возвращается к тачке. Он открывает дверь и передаёт мои условия. Они говорят некоторое время, а потом из машины выходит водитель и отходит в сторону. Ферик делает приглашающий жест. Мои парни встают у дверей тачки. После этого подхожу я и забираюсь на заднее сиденье Захлопываю дверь. «Здравствуйте, Давид Георгиевич», — говорю я и поворачиваюсь к ожидающему меня человеку. «Здравствуй, бро!» — усмехается человек, похожий на Мефистофеля, и я вижу в его руке пистолет. Тише, тише, спокойно. Твою дивизию, Ферик.